Зимой у бог помощи умерла жена, и он зарыл ее на кладбище в сугроб. И весной его вызвали в милицию, и он, выслушав мораль, сказал, «Зимой-то я ее, бог помощи, а весной она, милость просим». В милиции бог помощи приказали купить гроб и похоронить жену в могилу. Аксинья Александровна, выйдя замуж за Алексея Яковлевича, Овъездила половину Омской области. Алексей Яковлевич работал в милиции, его часто переводили из района в район, и через 20 лет, в начале 50-х, они вернулись в новую заимку. Коли год всего был. У вдовы Герасимовны было большое семейство, и она рядом с дедовским пятистенником построила ещё один. Но в 30-е годы её братья и дети поразъехались, и дедовский дом пустовал. Его занял колхоз под контрольно-семенную лабораторию. Вернувшись в новую заимку, Алексей Яковлевич стал хлопотать, чтобы колхоз отдал его жене законный дом. Авдотья Герасимовна к этому времени умерла, и Петровы жили вместе с Иваном в новом доме, который по недостатку леса и материала был плохо покрыт и потому начал гнить. Дом Петровым решили вернуть но за перекатку сказали уплатить небольшую сумму, а денег в это время не оказалось, и дом так и остался у колхоза. Алексея Яковлевича, который к этому времени вышел на пенсию, вскоре назначили директором маслозавода, и вся семья уехала в деревню Боровинку. Иван все жаловался колхозникам, что он живет в доме, который протекает, а ядреный дом, прадедовский, которому лет сто пятьдесят, стоит как ни в чём не бывало да вот только колхоз за него деньги просит а где он по трудодням столько заработает старики колхозники относились сочувственно к помешенному Ивану и успокаивали его говоря вот пойдёт советская власть и ты перейдёшь в свой старый дом хотя после отечественной войны прошло около 10 лет но некоторые старики в сибири Не верили, что советская власть долго продержится. Да и в подуне кое-кто из дедов, обиженных советской властью, запрещал своим детям и внукам дружить с Колей, потому что его отец был бывший начальник милиции и коммунист. Коля видел, как бородачи, особенно когда подвыпьют, ругали советы и в ярости готовы были всем коммунистам глотки перегрызть. Коле не было пяти лет, когда он впервые до беспамятства напился. А жили они тогда в новой заимке, и к ним нагрянули гости. Отец, гордясь шустрым сыном, посадил его на колени и, разговаривая с гостями, не обращая на Колю внимания, пил водку, все больше оставляя ее на дне стопки. А маленький Коля допивал остатки, крякал, как взрослые, и, нюхая хлеб, закусывал. Ему стало плохо... Он залез под кровать и блевал там. После того первого похмелья Коля не переносил запаха спиртного лет до двенадцати. А потом старшие пацаны приучили его к вину и брашке. Сядут играть в карты и потягивают. Подум называли в округе пьяной деревней. Если кто не работал на спиртзаводе, а выпить хотелось, он перелезал через забор и приходил кормить в брадильный цех. Просящему протягивали черпак, и он пил некрепкую бражку, не открываясь. Обычай был такой. Все детские воспоминания Коли были связаны с воровством. Он не помнил, чтобы маленьким играл в какие-нибудь игрушки, но зато отлично помнил, как он шестилетний, наученный пацанами, лазил по крышам и воровал вяленое мясо. Из всех деревенских детей Коля был самый шустрый. Летом он ходил в одних трусах и был загорелый как "Жыган", так его и прозвали "Жыган". В 5 лет у него появился первый клички. Коле было 6 лет, когда он со своим соседом Тёской, Колькой Смердяным, зашёл к Вавский Жукову. Тот верховодил местный пацанвой. Небольшой домишко на краю боровинки. Васька был самый старший из всей компании, и шел ему семнадцатый год. Коля сел на голубчик у печки напротив обеденного стола, а Васька, пошептавшись с Колькой Смердиным, сходил в комнату, взял одноствольный дробовик,